Следующим утром, во время краткого затишья в хлопотных делах, вместо того, чтобы поспать, Зеркалов наведался домой, проведать сына. Поехал в карете, чтобы хоть полчаса подремать, но уснуть не мог. Всего трясло от нетерпения. Яшку Журавлева он взял с собой. Как чувствовал, что сержант пригодится. Судя по изможденному петиному лицу, тот тоже не прикорнул. На стенах, на потолке, даже на оконном стекле пестрели пятна самых разных цветов. Это мальчик, осердясь, швырял кисть куда придется. А буд Петюша, однако, был не в домашней туфли, а в сапоги. Значит, куда-то ездил, причем верхом. Но что спас? — с порога спросил отец. Юноша вяло махнул рукой на мольберт. Автоном Львович глянул, дурно стало. У спасителя были пририсованы козлиные рога и высунутый алый язык. — С ума ты сошел! Вдруг и слуг кто увидит! За такое знаешь... Изрезав кощунственную картину на мелкие кусочки зеркалов, собственноручно сжег их в тазике для бритья и только после этого успокоился. Не без опаски поглядев на бледное, хмурое лицо сына, он спросил. «Скажи, а можешь ты точно такой же лик на кипарисовой доске написать?» «Очень нужно!» «Могу!» — тоскливо вздохнул Петя. «А чтоб икона казалась старой, ну, чтоб краски блеклые трещинки там всякие, это легче легкого!» В глазах Гехаймрота вспыхнули огоньки. Он еще ночью придумал, ежели не удастся настоящий спас отыскать, не поднести ли за место него подменный». Кто из ныне живущих его видел-то? Подлинный Филаретов спас. Петр Алексеевич в детские годы, сестры его, тетки, да еще вдова царя Ивана. Но было это давно, а копию сын сделает такую, что никто не усомнится. Главное, зачем им сомневаться? Не захотят они сомневаться? Обрадуется, что законный образ к ним чудодейственно вернулся, а уж объяснение этому чуду изобретательный автоном Львович как-нибудь измыслит. Вдруг Петя говорит. «Копию сделать я могу, да что толку? Сияния не будет!» Видел Зеркалов пресловутое это сияние, когда похищал икону. Глаза у Спаса, кажется, и вправду светились в темноте. А может, это он уже потом себе напридумывал? «Неизвестно еще, много ли того сияния в настоящем Спасе», — покривился он, все более увлекаясь своей идеей. «Много. Я сам видел. Там тайна. Который час над ней бьюсь». «Как видел?» «Где?» «В одном доме», — рассеянно обронил Петя, снова берясь за кисть. «Василиса меня отвезла на рассвете еще, а потом я снова тут закрылся и золотой пыли подмешивал, и жемчуг в ступке толок, и еще по-всякому. Никак!» «Погоди!» — закричал автоном. «В каком таком доме?» Сын объяснил. «Подлинный спас...» У Ильи мастера дома висит, в божнице, но закрытой ставинками. То-то вчера, едва увидев этого мужика, он, Петя, узрел пред собой икону. С ним такое часто бывает. Глядит на кого-нибудь, и рядом, прямо в воздухе возникает нечто, с чем этот человек связан. Оживившись, юноша стал рассказывать, какую он придумал штуку. Писать Парсуну не просто по наружности позирующей особы, а купно с внутренним ее образом, который истинному художнику всегда виден. Например, князя Федора Юрьевича хорошо бы изобразить в синем кафтане, с бриллиантовой звездой на груди, а сбоку, чтобы витала багряная плаха с топором. «Постой, сынок, после про Парсуну доскажешь». Отец держался за сердце, чтоб не выпрыгнуло из реберной клетки. Как найти дом мастера? Но Петя не слышал. Он быстро набрасывал что-то грифелем по листу бумаги. Знаю я, где Элейка живет. Донеслось из-за спины Зеркалово тихое шептание. Прикажи, боярин. Доставлю тебе спаса.